Майор маунт джой Крэпс отлично знал, что случится, если он пошлет донесение во дворец. Его светлость ненавидел, когда к нему взывали в духе «Что мне теперь делать, сэр?». Майор не имел права задавать подобные вопросы, учитывая, какие четкие и недвусмысленные указания он получил накануне. Баррикады должны быть сметены, мятежники разгромлены. Не дрогнувшей рукой вырвать с корнем чертополох измены и тому подобное. Как-то в детстве майора довелось иметь дело с чертополохом, и он очень хорошо помнил, как его рука раздулась и стала размером с поросенка. Там за баррикадой были дезертиры. Дезертиры. Как до этого дошло? Баррикада была на лицо. Она была огромной. Ее защищали вооруженные люди. За ней прятались дезертиры, а у него Маунт Джой Крепса был приказ. Все предельно ясно. Но ну, добро бы эти люди. На самом деле бунтовали, так нет же? Габбитас, которого он еще раз подослал к ним, вернувшись, доложил, что обстановка очень мирная. Казалось, за баррикадой течет нормальная городская жизнь, чего никак нельзя сказать о хаосе за ее пределами. Если бы защитники баррикады подстрелили Габи Тасса или хотя бы кидались в него камнями, все было бы куда проще. Вместо этого они вели себя, ну, прилично. Государственные изменники не имеют никакого права так себя вести. Один из означенных изменников в данный момент стоял перед майором. Рядовой Габитас вернулся не с пустыми руками. — И ловил, когда он крался за мной следом, — доложил он, у пленника уточнил. — Ты ведь оттуда из-за баррикад, сынок. — Оно говорящее? — спросил майор, с опаской глядя на существо перед собой. — И повежливее. оскорбился шноби Шнобс. «Это уличный мальчишка, сэр», пояснил солдат. Майор вгляделся в доступный ему фрагмент пленника, а именно нос, торчащий из-под огромного полицейского шлема. «Капитан, прошу вас раздобыть, на что... Капитан, прошу вас раздобыть что-нибудь, на что его можно поставить», сказал он и подождал, пока найдется табурет. Это улучшил обзор, но дело не помогло. Напротив появились новые вопросы. «Рядовой, у него значок стражи. Это что ж какой-то талисман?» «Сам вырезал из мыла», — гордо сообщил Шноби. «Так что могу теперь в копы и податься». «Зачем?» — изумился майор. Это фантастическое явление перед ним одновременно и ужасало и взывало к любопытству, требуя дальнейшего изучения, хотя имелись куда более важные дела. «Но сказать по правде, я думаю, когда вырезал? — Завербоваться, солдаты! — продолжал Шноби, лучезарно улыбаясь майору. — Когда заварушка в разгаре, солдат всегда найдет чем разжиться. — До армейских стандартов ты все-таки вряд ли дорастешь, — торопливо перебил его майор. — Уж извини. — Не рубаясь, чем солдату помешать низкий рост, если враг все одно окажется на земле? — возразил Шноби. — с него иначе как снимешь? Не попарше мерзяк твердит, что деньги в зубах дают... не серьгах, а я говорю, сапоги. Приличная пара обуви в наши дни, почитаю, у каждого найдется. а зубах такого не скажешь. А те зубодеры, что делают вставные челюсти, им гнилой товар без наградности. Майор был потрясен. Не хочешь ли ты сказать, что собираешься завербоваться в армию только для того, чтобы мародерствовать на полях сражений? Такой маленький мальчик. а Уже рассуждаешь подобным образом. никогда раз не случилось что попарший мерзяк целые два дня кряду был трезвый и сработал мне набор солдатиков вспомнил шанаби так вот у них были маленькие сапушки которые можно было Замолчи, — простонал майор стаски ведь и малюсенькие такие деревянные зубки которые не можно было да заткнешься ли ты наконец взревел майор тебя что ж совсем не волнуют такие вещи как честь слава любовь к родному городу «Не, не знаю — А сколько за них можно выручить? — заинтересовался Шноби. — Они бесценны. — Ну, тогда я, с вашего позволения, буду держаться сапог, — сказал Шноби. — Их всегда можно сбить по десять пенсов за пару, если знаешь надежные местечко. Майор выглядел ужасно расстроенным. — Посмотри на рядового капитаса. — Двадцать лет службы. — Образцовый солдат. Он ни за что не падет так низко, чтобы стащить сапоги с поверженного противника. Не так ли, рядовой? — Так точно, сэр. Не стоящее это занятие, сэр, — откликнулся рядовой Габитас, который знал, о чем говорил. — Плюньте на сапоги, — посоветовал бы рядовой Габитас, если бы имел склонность раздавать даровые советы. — Вам вечно придется подмазывать обозников и таскать за собой целые телеги этого бархла, А когда все закончится, сможете выручить от силы несколько долларов. Золотые побрякушки — вот в чем секрет успеха. Они легко умещаются в ранце. Рядовой Габитас истоптал слишком много полей сражений, чтобы его не тошнило от слов солдатская честь и воинская слава. — Да, верно, рядовой, — сказал майор. — Ты мог бы многому научиться у таких людей, как рядовой Габитас, молодой человек. Судя по всему, за время, проведенное с мятежниками, ты нахватался у всяких очень скверных идей. — Я не мятежник! — крикнул Шноби. Не смейте называть меня мятежником, я не мятежник. Я анкмарпоргский шкет, и этим горжусь. Вы не правы, я никогда не был мятежником. Жесток с вашей стороны так говорить, а честный пацан, вот вам! По его щекам обильно потекли слезы, смывая жир и копоти, обнажая нижние слои грязи. Майор запаниковал. Его военный опыт оказался бесполезным в данных обстоятельствах. Он обратился за помощью Габитасу. — Рядовой, ты помнится человек семейный? Что ты сделал на моем месте? — Я бы хорошенько треснул его по уху, — выписал рецепт рядовой Габитас. — Это очень бесчувственно. С твоей стороны, солдат. Минутку. У меня, кажется, где-то был носовой платок. — Ха! У нас есть собственный ветеральник и «Не надо ни в этих фыркнул Шноби и вытащил упомянутый предмет из кармана. Точнее, он извлек сразу пару десятков носовых платков, в том числе и с инициалами КМК под вышитым вензелем Маун-Джоев-Крепсов. Платки были спутаны и переплетены, как инвентарь фокусника, и вместе с ними на свет явилось несколько кошельков и полдюжины ложек. Шноби вытер лицо первым платком и сунул всю коллекцию обратно в карман, и тут он понял, что все вокруг уставились на него. «Ничего? Чего вам?» — спросил он вызывающий. «Расскажи нам об этом человеке, Киле, велел майор. «Ничего такого не знаю», — привычно заныл Шноби. «А раз такого не знаешь, что, что то что-то ты все-таки знаешь», — сказал очень довольный майор. Он был из тех людей, которые обожают подлавливать собеседников. Шноби выглядел озадаченным. Капитан наклонился к своему непосредственному начальству. «Эй, только по правилам математики, сэр», — сказал он. «С точки зрения грамматики он просто уточняет. Рассказывай все, что знаешь о Киле!» — заорал майор. Направо же, майор». «Почему бы не предоставить решение подобных проблем настоящим специалистам?» — раздался ненавистный голос. Майор поднял глаза. В палатке уже находились карцер и его люди. Сержант лениво осклабился. «Так-так, стал быть, у нас тут пленник!» Он шагнул вперед и осмотрел Шноби с головы до ног. «Ах, ребят, вам повезло! Вы изловили крупную дичь!» Он вам уже что-то рассказывал? Не думаю. Чтобы добиться чего-то от таких недоносков, нужна особая подготовка. Он сунул руку в карман, и когда вытащил, на костяшках пальцев блеснула латунь. «Ну, приятель», — сказал он, пока военные наблюдали за происходящим, оцепенев от ужаса. «Ты уже понял, кто я такой, верно? Я из особого. Ага». И сейчас вижу перед собой двух пацанов. Один шустрый мальчонка, намеренный, оказывается, действие законным властям. А второй хамоватый маленький ублюдок, который пытается тут умничать. У одного из этих парней имеются будущее и все зубы. И вот что тебе надо знать. У меня есть забавная привычка. Никогда не задавать один вопрос дважды. Итак. Ты ведь у нас не преступник, а? Шнуби, тараща глаза на костяшки его пальцев, покачал головой. Ты просто делаешь все, что можешь, чтобы выжить, верно? Шнуби кивнул. На самом деле, думаю, ты был вполне приличным, малым, прежде чем связался с мятежниками, пел гимны и всякое такое. Шнуби кивнул. Этот человек, который называет себя сержантом Килем, он вождь повстанцев, не так ли? После некоторого колебания Шноби поднял руку. — и, и Все делают то, что он говорит. — Это одно и то же? — уточнил он. — Ага. Стало быть, он типчик с харизмой. Шноби не отводил завороженного взгляда от Кастета. — Не знаю, что надо сказать. Сдается, харя у него нормальных размеров. — О чем они говорят там, за баррикадой, мой юный дорог Ну, справедливости, и правда, свобода и всякое такое прочее, — припомнил Шноби. — Ага, мятежные речи! — карцер торжествующе выпрямился. — Вот это вы называете мятежными речами, — подал, наконец, голос майор. — Уж поверьте мне, майор, — сказал карцер. Когда люди начинают сбиваться в кучки, чтобы выражаться подобными словами, ничего хорошего они не замышляют. Он перевел взгляд на шнобби. Так. Интересно, что найдется у меня в кармане для такого хорошего мальчика, а? Ах да, чье-то ухо еще теплое. Держи, малыш. Ути, спасибо, мистер. А теперь беги со всех ног, пока я тебе кишки не выпустил. Шноби пустился на утеку. Карцер взглянул на разложенную на столе карту. — А, вы планируете небольшую вылазку, это прекрасно. А то мне начало казаться, что вы боитесь как-то задеть чувства мятежников. Почему вы так блестяще уклоняетесь от наступления, майор? — Ну, они пока что... Не... Вы теряете из-за них свои войска. Им уже принадлежит четверть города. А ты, майор, как вижу, собираешься зайти им в тыл? Вот через мост и вверх по улице Вязов тихонечко так, полуприседью, как будто ты уже в штаны наложил. Карцер так треснул рукой по столу, что майор подпрыгнул. — Я никого не боюсь, — отчаянно лгал он. — Сейчас город — это ты, — сказал карцер, и в уголках его рта выступили белые клочья пены. — Они крадутся по твоему городу, как крысы, а ты так делать не будешь. Ты и твои люди, вы подъедете прямо к ним и отправите их прямо в «Пекло! Вот что вы сделаете! Они умыкнули у вас улицы одну за другой! Отбери их обратно! Они преступили закон, так принеси же им закон!» Он отпрянул, и его безумная ярость утихла так же мгновенно, как и появилась. «Это всего лишь мой совет», — сказал он. «Конечно, вам лучше знать, как поступить. Я и то, что осталось от моих бедных сослуживцев, мы будем сражаться». Уверен, его светлость даст надлежащую оценку всем действиям которые вы сочтете нужным предпринять он зашагал прочь за ним потянулись остальные непоминаемые э ты как Урак лайф ничего окликнул капитан начальника который закатил глаза так что на виду остались только белки какой ужасный человек тихо сказал майор э э да конечно На с другой стороны, да, да, я знаю, у нас нет выбора, у нас есть приказ. В словах этого, этой кровожадной куницы, есть смысл. Если утром растреклятая баррикада все еще будет на месте, о карьере я могу забыть. Да и ты тоже. Демонстрации силы. Штурм и натиск. Пленных не брать. Вот что нам предстоит. Глупые идиотские приказы. Он издал глубокий вздох. — Полагаю, мы можем им не подчиниться, — сказал капитан. — Ты спятил. А потом что нам делать? — Не дури, Том. Поднимая людей, вели запрягать валов в телеге, устроим представление на славу. — Скорее бы все уже было позади.